Велунд у короля Нидуда Три дня плавал Велунд по морю, пока, наконец, волны и ветер не пригнали его бревно к южному берегу Швеции, где царствовал тогда король Нидуд. Этот король любил хорошо поесть. И его дружинники каждое утро закидывали в море сети, чтобы наловить для королевской кухни свежие рыбы. Случилось – что на этот раз они вместе с треской и сельдями вытащили из воды бревно, в котором находился Вёлунд. В то время как воины с любопытством рассматривали свою находку, на берег пришел сам Нидут. «Вот хорошее бревно!» – сказал он. «Из него можно сделать новые столы для моего першественного зала. Перепилите его пополам и отнесите ко мне в замок». Дружинники собирались выполнить его приказание, как вдруг из бревна раздался крик «Стойте, стойте! А не то вы распилите и меня!» Думая, что в бревне сидит сам морской бог Эгер или какой-нибудь другой могущественный дух, вся дружина в страхе разбежалась, а Нидут отступил назад, насколько это позволяло ему его королевское величие и боязнь прослыть трусом, и спросил дрожащим голосом «Скажи мне, чудесное бревно, кто ты и откуда ты родом?» «Меня зовут Виолунд», — отвечал юноша, открывая окошко. «А родом я из Зеландии, но я не бревно, а человек. И сейчас к тебе выйду». Он взял долото и несколькими сильными ударами пробил в бревне отверстие, через которое вылез наружу. Увидев перед собой молодого кузнеца, стройного и красивого, изумленный Нидут, принял его за королевского сына. «Я буду рад приветствовать тебя в моем замке, чужестранец!» проговорил он милостиво. «Уже больше 50 лет живу я на свете, но еще никогда не видел, чтобы люди плавали в бревнах. Наверное, ты очень умен и сможешь помочь мне добрым советом!» он поблагодарил короля и охотно последовал за ним, но по дороге вспомнил, что оставил на берегу свою котомку, в которой хранилось все его богатство. — Подожди меня здесь, я скоро вернусь, — попросил он Нидуда. Тот охотно согласился, а юноша побежал назад к бревну, вынул из него драгоценности и инструменты, взятые им в горе гномов, и зарыл их в землю. — Придет день, когда они мне еще пригодятся, — подумал он. — Кто знает, что может случиться. С этого дня Велонд, как гость короля, поселился в его замке. По-прежнему, считая его каким-нибудь принцем, Нидут давал его честь один пир за другим. Однако привыкшему к работе юноше было скучно так долго сидеть без дела. Как-то утром он взял лучший нож короля и, взобравшись на скалу у берега моря, принялся вырезать им из дерева маленькую фигурку лося. Его работа подходила к концу, когда нож неожиданно выскользнул у него из руки, ударившись о скалу, полетел в море. А оно было в этом месте так глубоко, что ни один самый лучший пловец не смог бы достать до его дна. Велунт призадумался. Он знал, как дорожит король этим ножом. И, чтобы не огорчать своего хозяина, решил скрыть от него то, что случилось. Дождавшись вечера, он вырыл из земли свои инструменты и осторожно пробрался в королевскую кузницу. Там уже никого не было. Воспользовавшись этим, юноша быстро выковал точно такой же нож, какой был у Нидуда, и, вернувшись в замок, положил его на место старого. На следующий день за королевским столом подавали жареную говядину, и Нидуд, как обычно, взял в руки нож, чтобы отрезать себе самый лучший и самый жирный кусок мяса. Но едва он успел прикоснуться ножом к жаркому, как выкованный велундом клинок разрезал его вместе с костями – и по рукоятку ушел в стол. «Позовите ко мне моего кузнеца, Амелиага!» приказал нинут внимательно разглядывая нож. Королевский кузнец тотчас явился. «Скажи мне, Амелиаг, кто сделал этот нож?» спросил его король. «Разумеется, я!» отвечал кузнец. «Разве есть в твоей стране еще одна кузница, кроме моей?» «Нет, Амелиак, другой кузницы у меня нет. И все-таки это не твоя работа», — возразил нидут «Тот, кто сумел сделать такой нож, намного искуснее тебя». «Искуснее меня нет никого на свете», — гордо произнес кузнец. Услышав это, он так рассердился, что решил открыть Нидуду всю правду. «Амелиак обманывает тебя, о великий король», — промолвил он. «Этот нож выковал я!» И он рассказал Нидуду, как потерял его нож и как сделал вместо него другой. «Так значит, ты тоже кузнец?» Нахмурился король, недовольный тем, что принял за принца человека столь низкого звания. «Да, я кузнец», — ответил Вёлунд. «И как бы ни хвастался Амилиак, я знаю свое ремесло не хуже, чем он». «Он лжет!» — рассердился Амелиак. — Я вызываю его на состязание. Пусть он попробует выковать меч, и ты увидишь, что ему не разрубить того шлема и панциря, которые я сделаю. — Я охотно приму твой вызов, Амилиак, спокойно промолвил Виолонт, — если только мне построят кузницу, в которой я мог бы работать. — Постой, — возразил королевский кузнец. По нашему обычаю, в каждом споре должны быть поручители. Кто из вас может поручиться за меня?» Обратился он к сидящим за столом придворным. Двое из них сейчас же встали и выступили вперед. «Мы ручаемся за Амелиага!» Заявили они в один голос. Виолунд, в свою очередь, обвел глазами всех присутствующих, но никто из них не желал ручаться за чужестранца. Между тем гнев Нидуда на юношу уже прошел. «Пускай он простой кузнец», — думал король. «Все равно такой искусный мастер может мне пригодиться. А о том, что он искусен, говорят мне этот нож и то бревно, в котором он приплыл». «Ну что ж, Веланд», — рассмеялся Амелиак, — «видно не найти тебе поручителей. Откажись от вызова и иди-ка лучше ко мне в подмастерье». «Не торопись, Амелиак», — произнес король, вставая. «Я сам ручаюсь за него». Готовь свой шлем и панцирь, а ты, Вёлунд, свой меч. Через два месяца мы испытаем, кто из вас хвастает и кто говорит правду». По приказанию Нидуда, его воины построили для Вёлунда небольшую кузницу. Она находилась в густом лесу, недалеко от замка. Юноша перенес туда все свои инструменты и сразу же приступил к работе. Целую неделю он без устали ковал раскаленный железный брус, И, наконец, сделал из него меч, который рассекал надвое большой мешок, набитый самой мягкой шерстью, и разрубал камень величиной с быка. «Для кого-нибудь другого этот меч, пожалуй, годится, а для меня нет», — сказал сам себе Волунд, недовольно рассматривая клинок. «Он еще недостаточно остер и крепок». Он бросил меч в огонь, раскалил его до бела и опять, взявшись за молот, принялся его перековывать. Две недели подряд трудился он от зари до зари, так что пот градом катился с его лица. Но зато и меч, хотя сделался много меньше, чем был, рассекал теперь два мешка с шерстью и разрубал камень величиной из двух быков. «И все-таки я могу сделать его еще лучше», — решил Веланд. «А если так, то зачем мне довольствоваться худшим?» И он снова бросил меч в горн. На этот раз юноша перековывал его три недели, и на 21 первый день рассек ему уже три мешка с шерстью и разрубил камень величиной из трех быков. Дав своему мечу имя Мимунг, Вёлунд пошел показывать его королю. «Я знал, что ты хороший мастер. Знаю и то, что ты победишь Амиляга. Иначе я не стал бы за тебя ручаться», — сказал Нидут. «Твой меч очень хорош. Он даже достоин королевской руки». «И после вашего состязания я возьму его себе!» Вел он молча поклонился ему и поспешил уйти. «Ты неплохо придумал, король!» Рассмеялся он, вернувшись в кузницу. «Значит, я шесть недель работал только для того, чтобы сделать меч, достойный твоей руки?» «Нет, не идут. Он достоин той руки, которая его выковала, и он останется у меня». Однако, чтобы не вступать в спор с королем, юноша взял новый брусок железа и через несколько часов изготовил меч, как две капли воды, похожий на мимунг, но далеко не такой прочный и острый. Потом он сделал пару ножен. Для мимунга попроще, а для другого меча побогаче. И стал спокойно дожидаться дня состязания. Готовился к этому дню и Амелиак. Он смастерил шлем и панцирь невероятной толщины и был убежден, что его сопернику ни за что не удастся их разрубить. Уже задолго до начала состязания он вместе с обоими ручавшимися за него придворными пришел к королевскому замку и, надев на себя свои доспехи, важно уселся на стоящую посреди двора скамью. «Я так уверен в победе!» что разрешаю Велунду испытать мой шлем и мой панцирь на мне самом?» Гордо объявил он всем собравшимся. «Сегодня вы узнаете, кто лучший кузнец в нашей стране, и воздадите мне должную славу, а этого пришельца выгоните вон!» Явившись к месту состязания и узнав, что придумал Амиляк, Велунд попытался его уговорить, чтобы он не рисковал понапрасну. Но королевский кузнец не стал его слушать. «Ты просто хвостун!» Отвечал он. «Я не боюсь твоего меча! Ты не сумеешь даже отцарапать мою броню! Руби или признавайся, что ты проиграл!» Все еще колеблясь, юноша осторожно опустил Мимунг на шлем соперника. «Я не желаю твоей смерти, Амилиак!» Промолвил он тихо. «Забудь гордость! И пока не поздно, останови мою руку!» Амелиак чувствовал, что лезвие Мимунга, как воск, разрезает его шлем. Но лишь презрительно рассмеялся. «Руби, говорят, тебе!» — крикнул он сердито. рубит рус Я ничего не боюсь!» он нахмурившись, сделал легкое движение мечом. И гордец, не успев даже охнуть, упал, разрубленный пополам. «Тот, кто хочет подняться выше всех!» «Всегда падает ниже всех!» Воскликнул Нидут, который смотрел на состязание, стоя на крыльце замка. «Не печалься, он. Амелиак наказан по заслугам! Отныне ты будешь моим кузнецом! Дай мне свой меч, и я привешу его к поясу!» «Он безножен, великий король!» Ответил юноша. «Сейчас я сбегаю в кузницу и принесу тебе их!» Сказав это, он быстро ушел и через час вернулся вместе с мечом, который почтительно поддал королю. «Спасибо тебе!» – произнес Нидут, не подозревая, что Виолунд заменил один меч другим. «Теперь ты будешь работать только для меня, и тогда, когда я скажу. Помни об этом, и не нарушай моего приказа!» Так Виолунд на долгие годы стал королевским кузнецом, хотя это ему совсем не нравилось. Он соскучился по родине и братьям И уже давно бы уехал, если бы не влюбился в дочь Нидуда Бедвильд. Юноша не спал ночей, мечтая о девушке Но боялся к ней посвататься, зная, что гордый король Все равно ему откажет «Она принцесса, а я здесь простой слуга», — думал он «И все мое искусство не поможет мне добиться ее руки» Случилось так, что Нидуд Задумал воевать с одним из соседних королей И Воланду пришлось отправиться вместе с ним в поход Обе дружины расположились не друг от друга И готовились к жестокой битве Как вдруг Нидут вспомнил Что забыл дома талисман Который, как он верил, приносит ему победы «Тому из вас, кто привезет ко мне до восхода солнца мой талисман Я дам в жены мою дочь!» Заявил он своим придворным Вилон стоял тут же и слышал его слова. Не теряя времени, он вскочил на коня, захватил с собой двух запасных лошадей и, меняя их на скаку, чтобы духу помчался к замку. «Только бы мне быть первым!» — твердил он про себя. «Пусть я не придворный, а простой кузнец. Если я привезу талисман, Нидут будет вынужден отдать мне бёдвильд, чтобы не нарушить своего слова». Ему и в самом деле удалось раньше других достичь замка. Но когда юноша возвращался обратно, он встретился по дороге с одним из королевских придворных. «Эй, кузнец! Подавай сюда талисман!» – крикнул тот. «Уж не думаешь ли ты жениться на принцессе? Все равно не идут, не отдаст ее за тебя!» Юноша, не отвечая, хотел проехать мимо, но придворный загородил ему путь и выхватил меч. «Пропусти меня!» Сказал Вёлунд, в свою очередь вынимая из ножен Мимунг. «Ого! Да ты никак хочешь драться!» Засмеялся его противник. «Ну постой! Сейчас я тебя проучу!» Он взмахнул мечом, но тот, ударившийся о Мимунг, сразу же разлетелся пополам. Тогда придворник схватился за кинжал, но не успел его вынуть, и пронзенный насквозь упал на землю. Боясь встретиться с другими соперниками, Вёлунд свернул с дороги. И, следуя напрями к полями, с первыми лучами солнца был в королевском лагере. Вот твой талисман, король, промолвил он. Отдашь ли ты за меня Бёдвильд?» Глаза Нидуда широко раскрылись, он не верил своим ушам. За тебя, Бёдвильд?» – воскликнул он в гневе. В своем ли ты уме? Даже Амелиак и тот не посмел бы мне сказать об этом. Ступай, проче, будь доволен, что я не приказал казнить тебя за такую дерзость. В таком случае, прощай навсегда, лживый король!» В свою очередь закричал Вёлунд. «Довольно работал я на тебя. Пусть теперь это делают другие!» И прежде чем Нидут успел позвать слуг, чтобы приказать им схватить дерзкого, Вёлунд вышел из его шатра, снова вскочил на лошадь и ускакал прочь. Его никто не преследовал. Звуки рогов возвестили о том, что вражеская дружина — двигается ему навстречу, и ему не досуг было думать о своем кузнеце, который тем временем был уже очень далеко.